Глава семнадцатая. Тео. Кабинет отца был этажом ниже офиса Джульетты, в южной части здания. Вход охранял его доверенный человек Харрис. В детстве Харрис казался мне задумчивым великаном. Росту в нем было шесть футов и четыре дюйма, широкие плечи, руки и ноги, как стволы деревьев, и надо всем этим бронзовый купол, гладкой, как пуля головы. Когда он открывал рот, а это случалось редко, слова выходили из него покореженными, почти безгласных, с акцентом, который я так и не смог опознать. Родом он был с Бермудских островов, но до того, как попасть к отцу, служил в британской армии. Был холост и бездетен. Одинокий, как средневековый замок, он смотрел на мир глазами крокодила, сторожащего замковый ров. Харрис не обратил на меня внимания. Я толкнул дверь и вошел. Ольга, секретарша отца, которая работала на него, сколько я себя помню, похоже, единственная во всем здании, обрадовалась моему приходу. Она даже встала и обняла меня. «Мне так жаль твою жену, Тео. Служба была замечательная. Кэролайн понравилась бы». Какая она была славная девочка!» Я распахнул вторую дверь, в святая святых, логово отца. Кабинет, естественно, тоже был угловой. От вида на широкий, осененный рядами деревьев бульвар, парк-авеню, буквально захватывало дух. Ангелы плакали бы, увидев такую красоту. А мой отец распорядился поставить на стекла черные экраны, которые позволяли видеть контуры зданий напротив, но не пропускали солнечный свет. Отец жил в сумерках. В молодости он немало поездил с археологическими экспедициями, которые вели раскопки там, где солнце светит 360 дней в году. За эту страсть он расплатился двумя рецидивами рака кожи, после чего решил уйти в тень. Кабинет был сногсшибательный, какой и подобает человеку которую унаследовав когда-то сеть мотелей, разбросанных по разным штатам Америки, превратил ее со временем в глобальную сеть отелей класса люкс. У дальней стены напротив входа стоял стол из черного дерева, массивный точно банковский сейф с затейливой резьбой из львиных голов, лап и цветочных гирлянд. Стул рядом с ним тоже был весь в резьбе, Только лакированные и позолоченные так искусно, что поддерживавшие подлокотники крылатые богини казались живыми, вот-вот взмахнут крыльями и полетят. Но все это казалось новоделом по сравнению с терракотовыми овнами, которые стерегли шкаф у окна. Тем было по меньшей мере 35 веков от роду, и по ним просто плакали музеи. «Ты уже год ко мне глаз не кажешь», — заворчал отец, увидев меня. «В кои-то веки заехал и сразу к Джульетте. Чем она заслужила такую милость?» «Тем, что сделала меня несчастным», — не стал скрывать я. «Мне надо было поговорить с ней о Кэролайн». «Вот уж с кем я не стал бы говорить о коро Джульетта играла с бедняжкой, как скорпион с котенком. «Она рассказала Кэролайн о Мире, — тихо сказал я». Я ожидал, что отец впадет в ярость. У него были строгие правила насчет семейных секретов, и Джульетта как раз нарушила одно из них. Но он как-то обмяк, поставил локти на стол и на миг спрятал лицо в ладони. «А я все думал, кто это, она или Урсула?» «Ты знал?» — переспросил я, делая к нему шаг. «Но почему ты не рассказал мне?» Прости меня сын. Я надеялся, что у вас с Кэролайн все наладится не хотел вмешиваться. он вздохнул «Кэролайн спрашивала меня о твоей первой жене она была расстроена я спросил ее откуда она узнала, но короня ответила И что ты ей сказал что это была ошибка молодости а незаконный брак. Я думал она из-за этого расстроилась, но я ошибся она спросила меня, как умерла та девушка. И тут мне показалось, будто меня бросили в котел с кислотой. Я весь горел внутри и снаружи. Ты ей рассказал? Я сказал, что виной всему были наркотики, что ты был под кайфом, когда все это случилось. Но без деталей. И он опустил голову еще ниже, так резко, как будто мышцы его шеи внезапно подали заявление об увольнении. Не надо меня ненавидеть. Мне пришлось представить ей свою версию правды. Иначе она от меня не отстала бы. И что это за версия? Я рассказал ей, что студентом в Берлине ты прошел через ужасное время. Про наркотики она уже знала. И про то, что ты тогда резал себя, думаю, тоже. Он поглядел на меня так, словно ожидал подтверждения, и я кивнул. Я сказал ей, что ты связался с дурной женщиной и пошел в разнос, и что однажды вечером вы с ней играли в одну игру, и она умерла. Нечего и удивляться, что Кэролайн потребовала развода. Мало того, что она обнаружила в моем прошлом мертвую женщину, так еще и оказалось, что та умерла от каких-то моих с ней сексуальных забав. «Я не знаю, как умерла Мирой», — сказал я. «Кровава», — ответил отец. «Джульетта вас тогда сфотографировала». Сестра ничего мне об этом не говорила, но я тут же решил, что она показала Каро каждый снимок. «Кэролайн хотела знать, почему ты не сидел в тюрьме и даже не был под судом», — продолжал отец. «Она настаивала, и я сдался». Рассказал ей, как упрятал тебя в клинику для реабилитации наркоманов за границей. В общем, опустил концы в воду. Его взгляд устремился куда-то вдаль. Кажется, после того разговора Каро стала смотреть на меня иначе. Отношения между нами по-прежнему оставались дружескими, она мило щебетала со мной и все такое, но я чувствовал, что между нами пролегла пропасть». Ты ведь признался ей, что помог скрыть преступление, заметил я. Какой еще реакции ты ожидал? Я надеялся, что она поймет. Человек может совершать дурные поступки, оставаясь при этом хорошим человеком. Этот аргумент из серии «Цель оправдывает средства» я слышал от отца всю жизнь, но в том случае он, как мне показалось, был неуместен. Джульетта только что напала на меня за то, что я сам не рассказал Кэролайна Мирой. Но как я мог? Она возненавидела бы меня. Кто угодно на ее месте возненавидел бы. Джульетта — змея, не слушай ее. Как мне хочется, чтобы ты вернулся в компанию, Тео. Ты слишком много времени пропадаешь где-то один. Ты так изменился. Прошлое... Не говори так... У меня вдруг закружилась голова, меня едва не стошнило. «Зачем ты меня позвал?» «Нам надо поговорить, сын. О твоем алиби». «О чем? Алиби?» «На момент смерти Кэролайн», — добавил он. Я смотрел на него и почти не дышал. «Ты сошел с ума». Отец небрежно взмахнул рукой, точно отметая мои возражения. Он был крупным мужчиной, с лицом морщинистым, как древний пергамент. Брови, насупленные как тогда, добавляли суровости его взгляду. «Пожалуйста, Тео, не лги мне. Это неуважение. Ты обвиняешь меня в том, что я убил свою жену? Выдавил я с трудом, так у меня свело горло. Меня даже в Нью-Йорке не было, когда это случилось». Я знаю, что это неправда, Тео. Я застыл. Откуда он узнал? Наградив меня злобным взглядом, отец встал, направился к тележке со спиртным и налил себе виски. «Выпьешь?» — спросил он меня. «Нет, и тебе не советую. Похоже, ты сегодня уже достаточно выпил и несешь чушь. Разглядеть выражение его лица в сумерках кабинета было той еще задачей. Дело усложняли неровности и впадины самого лица, заполненные густыми тенями. Сын, ты, похоже, не в курсе ряда неумолимых фактов, сказал он наконец. Я знаю, что ты солгал полиции. Притворился, что тебя не было в Нью-Йорке, хотя на самом деле был, и я это знаю. Он глотнул виски прямо на месте и вернулся с бокалом за стол. «Послушай, у Кэролайн было больное сердце. Полиция говорит, что в ее смерти нет ничего подозрительного. Я не понимаю, в чем ты вообще пытаешься меня обвинить». «Я не говорю, что ты сделал что-то плохое, Кэролайн». Он сделал еще глоток. «Но ты солгал полиции, и я боюсь, как бы это не вышло нам боком. Ты сказал им, что был в это время в самолете». «Возвращался из Бангкока, но они легко проверяют такие вещи». Я стоял перед ним тяжело дыша. Он прав. Глупо с моей стороны пытаться обмануть полицию в таких простых вещах. «Послушай, Кэролейн была мне как дочь, но моя кровь и плоть — ты, и я хочу помочь тебе, если смогу. Расскажи мне правду». «Ты встречаешься с другой женщиной? Поверь, я не осуждаю тебя, сын. Просто будет лучше, если я буду знать все о том, что происходит». Угроза маячила за его словами, словно акула под поверхностью воды. Я действительно встречался с другой женщиной, но не в том похабном смысле, который имел в виду он. «Мне не нужна помощь», — сказал я. «Может и нет, сын, но я все равно с тобой». «Рядом. Надеюсь, ты это знаешь». Его слова прозвучали так ласково. Если б кто-нибудь слушал нас в тот момент, ему точно присудили бы медаль «Отец года». Но мне уже случалось принимать от него помощь, и я знал, что за любое свое благодеяние он требует отдачи, да еще с процентами. И если сейчас все пойдет так, как он задумал, то мне придется бросить свое нынешнее занятие и вернуться в семейный бизнес к нему под крыло. Он много раз давал мне понять, что хочет именно этого. Но я уже проходил через это и понял одно. Я не хочу иметь никакого отношения к делам моего отца». «Мне пора», — сказал я. «Тео, я видел твою руку». Я взглянул на свою ладонь, которой гасил свечи перед службой в церкви. Она была вся в красных волдырях, но объяснять их происхождение мне не хотелось. «Заметил еще в тот день, когда умерла Кэролайн», добавил отец, и я понял, что он имеет в виду порез на моей правой руке. Порез был случайным. «А что такого?» спросил я. Порез почти зажил, оставив лишь розовый шрамик. «У тебя в доме я нашел сломанную деревяшку и битое стекло», — продолжал он. «Не волнуйся, я там все убрал, но, Тео, там была кровь». Я не собирался выкладывать ему на чистоту, что случилось. «Мне просто приснился кошмар», — торопливо ответил я. «О, нет!» У него даже лицо на миг переменилось. Обычное приветливое выражение лица исчезло, а на его месте возникла гримаса человека, глотнувшего чистого уксуса. «Снова о тигре?» Я кивнул. «Вообще-то я даже не лгал. Кошмары мне снились регулярно, но не они были причиной беспорядка, который застал в моем доме отец. Тедди сейчас примерно столько, сколько мне было тогда. Наверное, из-за этого. Я знаю, тебе не нравится, когда я говорю, что прошлое прошло, сын. «Но в данном случае это действительно так», — сказал он. «Назад дороги нет, ничего уже не поправишь. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, — забыть». Я всегда считал, что отцу знакомы угрызения совести. Человек с его биографией — супружеские измены, разводы, деловые махинации — не может без них обойтись. Но если его послушать то неприятные чувства можно легко упаковать в черные мешки, вынести на помойку и спокойно жить дальше. У меня никогда так не получалось. Я пытался. Плохо пытался. Прошлое надо укладывать в специальную шкатулку, закрывать на ключ и задвигать в самый дальний уголок мозга навсегда. Последовал тяжелый долгий выдох. Целая симфония родительской беспомощности. Думаешь, кошмары начались у тебя снова по какой-то конкретной причине? Мне не хватило решимости признаться, что мои кошмары никогда и не прекращались по-настоящему. Просто отступали на задний план моего повседневного существования. В них надо мной нависал тигр. Он прижимал меня к земле своим телом, а потом царапал мне торсы, руки, когтями. Он делал это не в ярости, нет, он был почти спокоен. Кровь капала из-под его когтей, но, приглядевшись, я видел скорее ножи, чем когти. Отцу я перестал рассказывать о своих кошмарах много лет назад, когда мне надоело ходить по разным психотерапевтам, пытавшимся оградить меня нынешнего, от воспоминаний о том, что случилось со мной в возрасте трех с половиной лет. Тэдди часто просит меня сводить его в зоопарк», — осторожно начал я. «Тебе не стоит бояться за него. Сегодняшние зоопарки хорошо устроены. В клетку с тигром так просто не упадешь». Обычно отец избегал разговоров на эту тему, но тут я сам ухватился за возможность обсудить ее подробнее. «А ты помнишь...» «Что именно случилось со мной тогда в Берлине?» «Во всем виновата твоя мать», — поспешно ответил он. «В тот день меня с вами не было. Я увидел тебя уже в больнице. Это было ужасно. Я не должен был разрешать ей вести тебя в зоопарк. Она была чокнутая. Наверное, сама сунула тебя к тигру, чтобы ты поиграл с кошечкой». В тот же миг звуки чего-то давнего наполнили мой мозг. Отец не впервые говорил такое о матери. Он словно не понимал, что подталкивает меня к вопросу. А вдруг я унаследовал от нее какие-то психические отклонения? Повисло неловкое молчание. «Мне надо идти», — выдавил я наконец. «Может, пообедаем потом вместе?» — предложил он так, словно мы были одной большой и дружной семьей. Нам надо чаще встречаться теперь, когда Кэролайн не стала? У меня много работы. Я не стал добавлять, что не хочу встречаться с ним, потому что он мне лжет. Все лгут. И он, и Джульетта, и Урсула. Когда-то я думал, что могу доверять Кэролайн, но ошибался. Во всей моей семье не было никого, кто говорил бы мне правду.